Люди в блестящих одеждах и все как один в масках ходили под ручку мимо нее, как будто она была обычной гостьей. Те, что не присоединялись к новому танцу, отходили в сторону заставленных едой столов в другом конце зала. Тифани видела такую еду только на картинках. На ферме люди не голодали, но даже когда еды было много, в страждество или после сбора урожая, Она никогда не была похожа на эту. Пища на ферме имела в основном оттенки белого и коричневого цвета. Она никогда не бывала розовой или синей и не дрожала. Было нечто на палочках и нечто блестящее и переливающееся в шариках. Не было ничего простого. На всем были сливки или шоколадные завитушки а также тысячи мелких цветных бисеринок. Все было увитыми шурой, глазировано или перемешано. Это не было едой, это было тем, чем стала бы еда, если бы хорошо себя вела и попала на пищевые небеса. Все это было не для еды, а для показа. Это было уложено рядом с грудами зелени и огромными вазами с цветами. Тут и там пейзажи из еды украшали прозрачные резные фигурки. Тифани дотянулась и потрогала блестящего петушка. Это был лед, растаявший под кончиками ее пальцев. Были и другие. Веселый толстый человечек, корзина с фруктами изо льда, лебедь. На мгновение Тифани соблазнилась. Прошло много времени с тех пор, когда она ела в последний раз. Но пища была слишком очевидна Вообще не пищей Это была приманка Предполагалось, что она должна говорить Здравствуй, детка Съешь меня Ладно, я приобретаю навык Подумала Тифани. Хорошо, что тварь не подумала о сыре И появился сыр Внезапно как будто всегда был здесь. На картинках в ежегоднике она видела много разных сыров. Она была способна к сыру и всегда задавалась вопросом, каковы на вкус другие сорта. То были далекие сыры со странно звучащими названиями, такими как Тройной Виблей, Вкусняшка, Старый Арг, Красный Жидкий и Легендарный Голубой ланкрский, который надо прибивать к столу, чтобы он не нападал на другие сыры. Только вкус не повредил бы, конечно. Оно же само их не ела, не так ли? В конце концов, она поняла ситуацию, не так ли? Она имеет право уйти из сна немедленно, не так ли? Значит, это не даст никакого эффекта, не так ли? И да... Сыр был сильным искушением для кого угодно. Ладно, Дрем вставил сыр, как только она о нем подумала, но... Она уже держала нож для сыра. Она не забыла поднять его. Капля холодной воды упала ей на руку. Это заставило ее перевести взгляд на ближайшее ледяное украшение — Теперь это была пастушка в платье с бантиками и шляпой. Тифани была уверена, что когда она смотрела на него в последний раз, это был лебедь. Гнев вернулся. Ее почти одурачили. Она посмотрела на нож для сыра. «Стань мечом!» – приказала она. В конце концов, дрем делал ее сон, но она думала, что должно присниться. Она-то была настоящая. Часть ее не спала. Раздался ляск. Поправка, сказала Тифани, стань мечом, но не таким тяжелым. И на сей раз она получила нечто, что смогла удержать. В куче зелени послышался шорох, и оттуда высунулось рыжеволосое лицо. Пс! Прошептала оно, не трогать бутеры! Вы немного припозднились. Ах, тут видишь ты, старый хитрый дрем! сказался Кограб. Сон не пускал нас, пока мы нормально не приоделись. Он вышел, выглядя очень робко в своем черном смокинге с бабочкой. Раздался еще один шорох, и другой пиксти вылез из петрушки. Они немного походили на рыжеволосых пингвинов. Нормально приоделись? спросила Тифани. «Да!» — сказал психуля, у которого на голове был лист салата. И «Эти портские черток мешаешь тому, что снизу должен сказать!» «Ты уже нашла, тварь?» — спросился Каграб. «Нет, здесь так много всего!» «Мы поможем тебе искать!» — сказал кограб «Стука может не прятаться, или наоборот. Будь осторожна, проверяшь себя!» «Если он поймет, что ты его засекла, не говори, действуй! шуруйте парни, и прикиньтесь, что тащитесь от этого пати!» «Что, Гриш, а можно бухать и драться, и все такое?» Спросил психули «Кривенс! Это невыносимо!» Сказал всякограб, закатывая глаза. «Нет, ты, редиска! Это шикарная вечеринка, ты видишь? То значит, ты делаешь светскую беседу!» «И незаметно присоединяешься!» «Ах, я знатный присоединятель!» «Они даже не заметят, что мы тут!» «Сказал психволе!» «Ай, да. «Даже во сне, даже на шикарном балу, Нак фиглы знали, как надо себя вести!» «Вы мощно зажигаете!» «И вы кричите вежливо!» «Прекрасная погода! Не правда ли ты, Брюква?» «Эй, Джимми, будь любезен!» «Передашь бан с старому другу!» «Группа игра божественно, точно говорю!» «Поджарим мне икру во фритюре, а, Вуле. С людьми было что-то не так. Никто не испугался и не пытался убежать, что было бы правильной реакцией на вторжение фиглов. Тифани опять вошла в толпу. Люди в масках все так же не обращали на нее внимания и поэтому они второстепенные люди, – подумала она, – так же, как второстепенными были деревья. Она подошла к двойным дверям и открыла их. За ними была только чернота. Так, единственный выход – найти дрем. Она больше ничего не могла придумать. Он мог быть где угодно. Он мог прятаться за маской, или это мог быть стол. Он мог быть где угодно. Тифани уставилась на толпу, и в этот момент она увидела Роланда. Он сидел за столом в одиночестве. Тот был уставлен пищей, и у него в руке была ложка. Она подскочила и бросила ее на пол. «У тебя совсем нет мозгов!» – спросила она, пытаясь поставить его на ноги. «Ты хочешь остаться здесь навсегда?» И вдруг Тифани почувствовала движение «Посади себя!» Позже она была уверена, что ничего не слышала. Она только знала. Это был сон, в конце концов. Девочка огляделась вокруг и увидела дрема. Он почти спрятался позади столба. Роланд смотрел на нее. «С тобой все в порядке?» В отчаянии спросила Тифа, не пытаясь расшевелить его. «Ты съел что-нибудь?» «Фа-фа-ва-вав», пробормотал мальчик. Тифани повернулась к дрему. Он двигался к ней, но очень медленно, пытаясь остаться в тени. Он был похож на маленького снеговика, слепленного из грязного снега. Музыка стала громче. Свечи засияли. На огромном танцполе пары с головами животных кружились все быстрее и быстрее, и задрожал пол. Сон был в беде. Нак-мак фиглы неслись к ней со всех сторон, пытаясь перекричать шум. Дрем покачнулся к ней, толстые белые пальцы хватали воздух. — Точно виденье! — выдохнула Тиффани и отрубила Роланду голову.